Проснулся Егор от того, что яркое солнце резануло по глазам. Тело в аскетичной кабине Урала затекло. Руки и ноги кололи миллионы маленьких иголочек. Во рту словно кошки нагадили, причем кормили тех кошек накануне явно не вискосом. Грузовик, порыкивая, выехал из железных ворот какого-то здания, похожего на гараж. Ворот было много, то из одних, то из других выезжал очередной автомобиль. В основном грузовики или джипы. Регулировщики в песочного цвета военной форме с автоматами на груди расставляли машины по здоровенной парковке. Парковка была окружена высоким бетонным забором. Один из регулировщиков встал на подножку и заглянул в кабину Урала. «Добро пожаловать на новую землю. Если у вас есть неопечатанное оружие, советую его опечатать прямо сейчас. Нахождение на территории базы с оружием разрешено только резидентам. Подготовьте ваши документы и проходите на иммиграционный контроль». Он махнул рукой в сторону здания в дальнем конце стоянки и направился к следующему грузовику. Э, э жарковато для новой земли, вы не находите?» Немногословные спутники Егора переглянулись. «Парень, ты что, не в курсе, куда попал?» «Ну, мне предложили здесь работу по специальности, просто там у меня это...» «Здесь практически у всех там это, в том или ином виде. А куда ты ехал, что, не интересовался?» Полигон какой-нибудь, Владимировка, Капустин-Яр, Ашулук. Для новой земли уж больно жарко. На тех широтах даже летом солнышко не такое злое. И, кстати, как мы здесь оказались? Я проспал перелет? Мы на аэродроме? Дать бы в морду твоему вербовщику, что ничего тебе не рассказал. Да только уже не получится. Ладно, пойдем оформляться, а то и все сиделки отсидел. Урал, конечно, машина хорошая, но беспощадно не только к бездорожью, но и к собственному экипажу. За дверью с надписью «Иммиграционный контроль» оказалось просторное помещение со стойкой в глубине, как в холле гостиницы. И словно в гостинице стояла немаленькая очередь желающих этот самый контроль пройти. Петр вздохнул. «На улице все равно ни тени, ни кондиционера. Предлагаю здесь подождать. Опять же, сортир в наличии». Павел молча кивнул, Егор тоже, и поспешил к двери с долгожданной надписью «WC». Перед девушкой-регистратором парень предстал уже умытым и проснувшимся. «Добрый день. Ваш ID, пожалуйста». Э -э, «Паспорт? Вот, держите». Барышня скривилась. «Вам еще не изготовили id карту э -э, «Нет, я даже не знаю, что это такое». «Тогда пройдите в дверь справа с рисунком фотоаппарата, сфотографируйтесь и возвращайтесь сюда. Следующий». Егор прошел и вернулся обратно, пытаясь проморгаться после вспышки. «Какое имя и фамилию указывать?» «Егор Мятин. А что, можно поменять?» «Мне без разницы. Ваша прежняя жизнь осталась за ленточкой. Хотите оставить прежние данные – оставляйте. Не хотите – можете назваться хоть Жан-Жаком Руссо. Единственное ограничение – в имени и фамилии разрешены только буквы. Латинские. Цифры и спецсимволы запрещены». «Я вроде не певичка из кабары, чтобы под псевдонимом выступать. Пишите «Егор Мятин».» Хорошо. Регистраторша пощелкала кнопками компьютера и через полминуты положила на стойку еще теплый пластиковый прямоугольник размером с банковскую карту. Чуть опухшее лицо на фотографии, имя латиницы, длинный номер, штрих-код, картинка с глазом в пирамиде на обороте. Все это под слоем голографических защитных наклеек. Пока Егор рассматривал карточку, барышня затараторила как пулемет. «Это ID, ваш основной здешний документ». Он же дает доступ к вашему счету в банке ордена. Вот вам памятка переселенца. Она содержит всю необходимую информацию для недавно прибывших. Дополнительные книги, часы, карты можно приобрести у моей коллеги в окошке номер два. Там же и дополнительная информация. Оружие можно купить в арсенале. Вам необходимо посетить врача и получить необходимые прививки. Это та дверь по коридору с красным крестом. Добро пожаловать на новую землю. Извините, у нас сегодня очень много посетителей». И перевела взгляд за спину Егора. Следующий: Через 15 минут мужчины вышли на улицу в духоту парковки. Егор с трудом сдерживался, чтобы не чесать свежую уколотую местными эсколапами лопатку. Возле грузовика их ждал молодой парень в военной форме с портфелем в руке. Братья Ивановы и Мятин, они самые. Очень приятно. Я лейтенант Сигаев. Вчера и сегодня пребывает много наших. Мы формируем колонну для совместного движения в Демидовск. Вы прошли все формальности? Документы, прививки? Да. Отлично. Тогда запоминайте. Ваш номер в колонне 17 Рация в машине есть? Нет, в спешке собирались. Тогда и не заморачивайтесь. На время движения колонны выдам уоки-токи. Это карманная радиостанция короткого радиуса действия. Сбор колонны завтра в 7 утра на площадке перед КПП. «То есть ночуем здесь?» «Да. После перехода и прибивок вам надо поспать по-человечески. С базы выгоняют не сразу, но больше трех дней провести не дадут, разве что заболеешь». «А где здесь можно переночевать и поесть?» «Есть общага для переселенцев. Где то ли недорого, то ли вовсе даром, не знаю. И есть мотель, там покруче и подороже, но сейчас все забито. Очень большой поток переселенцев». Но лучше вам у местных спросить. Я сам стараюсь в мотеле останавливаться и есть там же. А деньги наши здесь принимают? Здесь свои деньги. А вам что, не сказали? Нет. Девочка торопилась очень. Народу много. Деньги здесь вот такие. Пластиковые. С кредитную карточку размером. Экью называются. Бедным переселенцам выплачивают подъемные. Но вы на своей машине, поэтому под эту категорию не попадаете. «За ленточные деньги можно поменять в банке ордена. Вон та дверь. Хоть и по хреновому курсу, но на новой земле вам доллары с рублями точно не понадобятся». «Они карточки принимают?» «За ленточные?» «Не знаю точно. Могут и принимать под грабительский процент. Но как вариант могу сейчас выплатить часть подъемных». «Каких подъемных?» «Вам, как целевым переселенцам от протектората русской армии, полагаются подъемные и бесплатная доставка на нашу территорию». «Горючее для машины, питание в дороге и защита. Подъемные обычно выплачивают по прибытии на место, вроде как на обустройство. Но часть могу выдать сейчас, у меня есть полномочия». «Договорились. А про какой арсенал нам твердила девушка на контроле?» «В этих краях бандиты иногда... пошаливают, точнее не скажешь. Нападают на одинокие машины, грабят, убивают. Соответственно, здесь разрешено владение оружием почти без ограничений». Идешь в магазин, покупаешь и используешь. А на базе большой арсенал. Они продают старое советское оружие. «Что, и калаш можно купить?» «Можно. Только не советую. Охрана у нашей колонны отличная. А на месте казенное оружие выдадут. И охота деньги тратить». За ужином тяпнули за приезд. Потом Егор отправился изучать памятку переселенца. Узнал, что попал в параллельный мир, что обратной дороги нет понял, почему братья советовали набить вербовщику морду. Хотя, вдруг Макс и сам не знал, что Егор не вернется? Или знал? Фактически, от отъезда Егора приятель ничего не выигрывал, но получил право распоряжаться фирмой-банкротом. Что с того радости? Нет, определенно Макс хотел помочь. Просто не знал всего. И не его вина, что так вышло. Егор заснул, вновь поверив в человечество. И снилось ему, что родители еще живы, что они радуются за сына и желают удачи на новом месте. Дорога в Демидовск, столицу территории под протекторатом русской армии, оказалась долгой, нудной и противной. Поначалу было интересно глазеть по сторонам на незнакомые пейзажи и экзотических зверей. Но четырехрогая антилопа в полусотни метров это вау, только в первый раз. На второй это просто антилопа, на десятый – коза рогатая, а на тысячный... Только бы эта овца, тупая, как в прошлый раз, под машину не прыгнула, а то придется снова колеса отмывать. Соскуки делились друг с другом подробностями биографии. Братья приехали из какого-то маленького поселка в Нечерноземье. Когда младший Павел вернулся из армии, старший, Петр, уже пристроился в Москве. Занимался скупкой и перепродажей металлолома. И взял брата в напарники. Жизнь была нескучной, но не настолько яркой, чтобы стать короткой. Начало 2000-х братья встретили владельцами налаженного дела, нескольких грузовиков и складов Подмосковья. Семьями не обзавелись, женщины что у одного, что у другого надолго не задерживались. А потом их нехитрый бизнес отжала одна в конец обнаглевшая преступная группировка. Остались живы, но из имущества уцелела только рабочая одежда, содержимое карманов, да этот вот Урал с ручкой, и визитка вербовщика, который пару раз делал к братьям безуспешные подходы. Тогда вроде не было особой необходимости уезжать, а тут вдруг появилось. Но их вербовщик хотя бы обеспечил полной информацией, поэтому здешние порядки и невозможность возврата Петром и Павлом воспринимались философски. Видели очи, что покупали. То есть видеть не видели, конечно, но догадывались. Дорога заняла почти две недели. Три десятка машин вытянулись с длинной пыльной змеей. В основном грузовики, но были и джипы, от УАЗика до Крузака. И пара легковушек, и японские полноприводные микроавтобусики. И даже автобус ПАЗ в деревенской комплектации, высоко задранный и на зубастых колесах. Колонну непосредственно охраняли четыре БТРа. Еще пара то уезжала вперед, то соскакивала с дороги и уносилась куда-то в степь. Пару раз где-то вдалеке раздавалась стрельба. Из выданной Сигаевым рации доносился сигнал «тревога», довольно быстро сменявшийся отбоем этой самой тревоги. Похоже, окрестные бандиты сравнили возможный доход от захвата машин с возможными потерями от огня 12 пулеметов, и такой баланс им не понравился. Большинство ночевок проходило либо в городах, либо в фортах-заправках, как их здесь называли, таких оазисах цивилизации на местном фронтире. Помимо, собственно, заправки, в таких местах можно было спокойно переночевать под защитой высоких стен и пулеметов на вышках. Можно было вкусно поесть и принять душ. И выспаться на настоящей кровати с чистым постельным бельем. А вот нечастые ночевки в степи особенным комфортом не отличались. Нет, конвойные честно обеспечивали всем необходимым для ночлега на природе и охраняли всю ночь. И на ночевку становились там, где были дрова и вода. Но спать на жестких ковриках, когда за тонкой тканью палатки во всю мощь звучит хищная ночная саванна, было несколько неуютно. Кроме того, Егора, как молодого и незанятого вождением и охраной, откомандировали в помощь отрядному повару. В кузове одного из грузовиков была установлена полевая кухня, в которой кругленький Василь Михайлович с колпаком на лысой голове умудрялся готовить прямо на ходу, обеспечивая конвой горячим питанием трижды в сутки. Запас продуктов разнообразием не блистал. Но повар умудрялся из консервов, сублимированных мяса и рыбы, сушеных овощей, макарон и какой-то незнакомой крупы готовить вкусное и питательное варево. И даже вкус повторялся нечасто. Благо всяких приправ, травок, корешков и соусов он запас достаточно. Ну а Егор помогал по мере сил. Причем не столько с готовкой, сколько с мытьем котлов и кухонной утвари. Тарелки каждый мыл сам. Повар временами ворчал себе под нос. «Не повезло в этот раз с начальником колонны». Так-то он мальчик неплохой и толковый, но уж больно правильный. Я больше с косолаповым люблю ездить. И сам поохотиться любит, и подчиненным разрешает. А из свежего мяса, жаркое, оно не из этой сушеной подошвы. Оно вкусное. Правда, движемся быстро и без проблем. Этого не отнять. Постепенно степь сменилась каменистыми предгорьями. Предгорья развернулись в широкую зеленую равнину. Дважды паромами пересекали немаленькие реки. Населенные пункты встречались все чаще. Вдоль дороги потянулись пастбища и обработанные поля. Движение стало весьма оживленным, раз даже попали в некое подобие пробки. А дальше на горизонте снова замаячили горы. Пастбища и поля сменились вполне индустриальным пейзажем. Очередной КПП, улица между аккуратных двухэтажных домиков, площадь с памятником. Часть колонны отделилась еще до въезда в город, остальные остановились здесь. Прибыли.